«Да, так что же я хотела сказать, Ида?» «В Мюнхене, Тони. Ну, а здесь?» «А здесь, Ида?» «Ты сразу поняла, что я хочу сказать. Здесь, где он вырван из привычной обстановки, где люди совсем другие, строже, честолюбивее, как бы это выразиться, благоприличнее, здесь я часто за него краснею. Да-да». «Откровенно признаюсь тебе, Ида, потому что я всегда говорю, что думаю. Я стесняюсь его, хотя это может быть и дурно с моей стороны. Ты знаешь, он уже не раз говорил «мне» вместо «меня». На юге так говорят, Ида. Даже самые образованные люди, когда они весело настроены, и ничей слух это не режет, никого не сердит, никто даже и внимания не обращает. А здесь...» Мать на него косится, Том скидывает бровь, дядя Юстус вздрагивает и еле сдерживается, чтобы не фыркнуть. Знаешь эту крегеровскую манеру? А Пфифи Буденброк переглядывается со своей матерью или с Фредерикой Генриеттой, и мне становится так стыдно, что, кажется, взяла бы до да убежала из комнаты. И тогда я даже представить себе не могу, что выйду за него замуж. «Но это не беда, Тони, ведь жить-то вы будете в Мюнхене». «Это ты верно», — сказала ида «Ну, а помолвка? Ведь ее придется праздновать. И ты только представь себе, если мне все время будет стыдно перед нашими, перед Кистенмакерами, мелендорфами и вообще перед всеми гостями из-за того, что в нем так мало внешнего благородства». Ах, с виду Грюнли был куда аристократичнее. Но душа... Душа у него была черная. Как, если верить христиану, любил говорить покойный господин Штенгель. Ох, и да голова кругом идет. Перемени мне, пожалуйста, компресс. Нет, видно, чему быть, того не миновать. Снова начала она после того, как со вздохом облегчения приняла от Иды свежесмоченный платок. Ведь самое-самое главное, что я опять стану замужней дамой и не буду больше прозябать здесь на положении разведенной жены. Ах, Ида, я последние дни все думаю о прошлом. Как впервые появился Грюнлих и какие сцены он мне устраивал. Отвратительно, Ида. А потом травы мюнде, шварцкопфе. Медленно проговорила она и взор ее несколько мгновений мечтательно покоился на заштопанной пятке чулка в руках у Иды. А потом помолвка, эмсбютель и наш дом, такой аристократический и красивый. И какие я тогда заказала себе пеньюары Иды! Спермонеддером, конечно, ничего этого не будет, но что поделаешь, жизнь учит нас скромности и визиты доктора Классена, а потом ребенок, и банкир Кессельмейр, и конец. О, это было ужасно! Да, женщина, которая прошла через такие испытания, но Пермадедер ни в какие грязные аферы не пустится. В этом его заподозрить нельзя. В деловом отношении, мы, думается, можем на него положиться». Я вполне верю, что они, снопы, очень недурно зарабатывают на Нидерпауэровской пивоварне. А когда я стану его женой, вот посмотришь, Ида, я уж сумею подстрекнуть его честолюбие и позабочусь о том, чтобы он преуспевал и не жалел своих сил, и нам бы не пришлось краснеть за него. Потому что такое обязательство он уж, конечно, берет на себя, женясь на урожденной Буденброк. Она заложила руки за голову и стала задумчиво смотреть на потолок. Да, уже целых десять лет прошло с того дня, как я дала свое согласие Грюндлиху. 10 лет! И вот все начинается сначала. И мне опять нужно говорить кому-то «да». Знаешь, Ида, жизнь ведь ужасно серьезная штука. Только тогда разговоров было не обобраться, все ко мне приставали, мучили меня. А теперь все притихли и считают, что я обязательно соглашусь. Ты пойми, Ида, в этой моей помолвке с Алоизом, видишь, я уже зову его Алоиз, потому что чему быть, того не миновать, нет ничего торжественного и радостного. И речь, собственно, идет совсем не о счастье. Я вступаю в этот брак, чтобы спокойно и трезво загладить первое свое замужество, ибо таков мой долг перед семьей и фирмой, и мать так считает, и Том тоже. Да ну что ты, деточка, если он тебе не мил и не сумеет дать тебе счастье? Ида, я знаю жизнь, я теперь не какая-нибудь дурочка, И глаза у меня тоже есть. Мать, ну, что ж, она, пожалуй, не стала бы настаивать. Потому что все сомнительное в жизни она обходит. Но Том, Том этого хочет. Нет уж тут ты ничего не говори, я его знаю, как свои пять пальцев. Хочешь, я тебе скажу, что он думает? Он думает любой, любой, кроме абсолютно недостойного потому что речь сейчас идет уже не о блестящей партии, а о том, чтобы вторым браком хоть как-нибудь загладить неудачу с первым. Вот что думает Том. И будь уверена, что не успел господин Пермонедер переступить порог нашего дома, как он уже потихоньку собрал все сведения о нем, и так как они оказались более или менее благоприятными, то для него это решенное дело». Том – политик и знает, чего хочет. Кто выставил за дверь христиана? Может, это сильно сказано, еда Но так оно есть. А почему? Потому что христиан компрометировал семью и фирму. А я, по мнению Томаса, делаю то же самое. Конечно, не словами или поступками, но самим фактом своего существования в качестве разведенной жены – Он хочет положить этому конец, и он прав. И я, честное слово, не меньше люблю его из-за этого и думаю, что он мне платит тем же. В конце концов, я все эти годы только и мечтала снова начать жить, потому что очень уж мне тоскливо у матери. Прости меня, Господи, если это грех. Но мне ведь едва минуло 30 и я чувствую себя молодой. Люди по-разному устроены, Ида. У тебя в 30 лет были уже седые волосы, потому что у вас это семейное, и твой дядя Праль, который умер от удушья. В эту ночь она высказала еще немало подобных соображений, время от времени восклицая, в конце концов, чему быть, того не миновать, и потом забылась на пять часов глубоким и мирным сном. Глава 6. Утренняя мгла еще стояла над городом, но господин Лонге, извозопромышленник Сеогана Штрассе, к восьми часам собственной персоной, подавший на Менг вместительный экипаж с низкими боковыми стенками, объявил «Через часок проглянет солнышко», и все на том успокоились консуль Антония, господин Перманедор, Эрика Ида Юнгман позавтракали вместе и теперь уже одетые для прогулки собрались внизу, дожидаясь Герда и Тома. Госпожа Грюнлих в кремовом платье с атласным бантом, завязанным под подбородком, несмотря на недолгий сон, выглядела очаровательно. Всем сомнением и тревогам, видимо, пришел конец, ибо на ее лице, когда она разговаривая с гостем, неторопливо застегивала пуговки своих ажурных перчаток, было написано уверенное спокойствие даже торжественность. Давно забытые чувства вновь охватили ее. Сознание собственной значительности, важности решений, перед которым она поставлена, сознание, что вот опять для нее настала пора вписать новые строки в историю семьи, переполняли ее душу и заставляли сильнее биться сердце. Этой ночью она видела во сне страницу, где ей предстояло отметить свое вступление во второй брак, событие, которое начисто сотрет то черное пятно фамильной тетради. Она с трепетом ждала теперь мгновенье, когда войдет том, чтобы встретить его приветливым, величавым кивком головы. С некоторым опозданием, ибо молодая консульша Буденброк не привыкла подниматься в такую рань, Появился консул с супругой. Он был бодрый, свеж. Из-под широких отворотов его светло-коричневого в мелкую клетку сюртука виднелись борта светлого жилета. В его глазах мелькнул смех при виде неподражаемо важного лица Тони. Зато у Герды, чья несколько болезненная, загадочная красота странно контрастировала с цветущей прелестью ее невестки, Настроение было отнюдь не оживленное и непраздничное. праздничное. Видимо, она не выспалась. Густо-лиловый цвет платья, весьма своеобразно сочетаясь с красноватым оттенком пышных волос, еще больше подчеркивал матовую белизну ее кожи. Голубоватые тени в уголках близко посаженных карих глаз сегодня казались темнее и больше, чем обычно. Она холодно подставила свекрови лоб для поцелуя, и с несколько ироническим выражением протянула руку господину Перманедеру, а когда госпожа Грюнлих при ее появлении всплеснула руками и громко воскликнула «О, Господи, Герда, до чего ты сегодня хороша?», ответила ей лишь безразличной улыбкой. Герда терпеть не могла затей вроде сегодняшней, тем более летом да еще воскресенье. Проводя почти весь день в полусумраке комнат со спущенными шторами, редко показываясь на улице, она боялась солнца, пыли, разреженных мещан, запаха кофе, пива, табака и больше всего на свете ненавидела суетливую толкотню и беспокойство. — Друг мой, — сказала она Томасу, когда решено было для ознакомления гостя с окрестностями старинного города совершить поездку в Швартау, и закусить в ресторане на вольном воздухе. Ты же знаешь, что Господь создал меня для покоя и будничной обстановки. Таким людям, как я, всякое передвижение и суета просто нестерпимы. Я уверена, что вы извините меня. Она бы не стала его женой, если бы в подобных случаях твердо не рассчитывала на его поддержку. — Ты, понятно, права, Герда. В таких прогулках больше маяты, чем развлечения. Но отказываться от них не приходится. Кому охота быть чудаком в глазах людей или хотя бы своих собственных? Может быть, это суетность, но она присуща всем. Наверное, тебе, Герда. Иначе можно прослыть нелюдимым или просто несчастным человеком. А это уже подрывает престиж. И еще одно, моя дорогая. У всех нас есть причина поухаживать немножко за господином Перманедером. Не сомневаюсь, что ты тоже достаточно уяснила себе положение. Было бы очень, очень жаль, если бы то, что сейчас происходит, не пришло к благополучному концу.